Волчицы и пряности. Глава 5, часть 1. Мархит был почтенным торговцем, имевшим собственные лавки во многих странах. Конечно, объяснение Лоуренса его потрясло. И первое время он был не в силах произнести ни слова, но все же он довольно быстро пришел в себя и принялся обдумывать ситуацию. Мархит не винил ни хора, схваченную гильдией Медиоха, ни ее спутника Лоуренса. Он думал исключительно о том, чтобы в сложившемся положении защитить интересы гильдии Милона. Это, вне всяких сомнений, угроза. В письме говорится, что если ты, господин Лоуренс, не желаешь, чтобы твою спутницу отдали церкви, ты должен оставить все свои дела и не предпринимать никаких активных действий. Они, наверняка, имеют в виду, что мы должны сидеть смирно, пока они не закончат свои дела с монетами Трейни. Это не значит, однако, что после окончания этой истории они все равно не передадут хола церкви. Совершенно верно. Более того, мы понесем большие убытки, поскольку мы уже приобрели много монет Трейни. Ведь эти монеты скоро обесценятся. Выбора ни у Лоренса, ни у Гельди Милона по большому счету не было. Либо они будут сидеть вместе и ждать катастрофы, либо превратят инициативу и сами нанесут удар. И шансов, что они предпочтут первое, просто не было. Похоже, нам ничего не остается, кроме как ударить первыми, верно? В ответ на слова Лоренса, Мархей глубоко вздохнул и после чего кивнул. Однако, выручив твою спутницу, мы еще не избавимся от всех проблем. Заметил он. Даже если мы ее спрячем, церковь, узнав о ней, начнет поиски, и тогда все, что мы сможем, послушно делать то, что они скажут. В городе твоей спутницы не укрыться. А если мы покинем город? Вокруг города огромная равнина. Так что, если только вам не будет сопутствовать невероятное везение. Если вас хватит за пределами города, спасти вас не сможет никто и ничто. Даже если вы доберетесь до другого города, есть шанс, что вас разоблачат. В этом случае мы ничего не сможем сделать. Лучше всего для описания ситуации подходило слово «безнадежное». Даже если Лоуренс покорно согласится на требования гильдии Медиоха и будет сидеть на месте, пока они не получат свои барыши, вероятно, они все равно отдадут холод церкви. Уничтожение чужестранной гильдии их совершенно не беспокоило. Наоборот, чем меньше конкурентов, тем лучше. В то же время... Если первый ход сделают союзники Лоуренса, это лишь приведет к новому нагромождению трудностей. Нет, слово трудное к нынешней ситуации совершенно не подходило. Любой выбор вел к поспешным и безрассудным действиям. Неужели нет лучшего выхода? В отчаянии воскликнул Лоуренс. Мархейт ответил негромко, словно говорил сам с собой. В том положении, в котором мы находимся, я даже думать не могу о защите интересов нашей гильдии. Мы не в силах даже избежать обвинений в свой адрес. Лоуренс сидел как на иголках и слушал Мархейта. Если бы просто сидя с опущенной головой... Он мог повернуть ситуацию в свою пользу, он, конечно, согласился бы и на это, сколько бы времени не потребовалось. Торговцы были лишены той гордости, которая была свойственна рыцарям и аристократам. Если речь шла о деньгах, они готовы были лизать подошвы другим. Именно поэтому Лоуренсу не казалось, что в словах Мархейта был заключен сарказм или насмешка. Он просто трезво анализировал ситуацию. Фактически, Мархет обрисовал их положение весьма точно. Нам нужен какой-то козырь. Можно сказать и так. Однако, даже если мы вложим больше денег, это не очень увеличит прибыль. Что мы можем сделать, так это направить церкви жалобу, что гильдия медеха удерживает твою спутницу. Однако, если мы это сделаем... Твои трудности только увеличатся. И в худшем случае, тебя заставит говорить неблагоприятные для нас вещи. Думаю, такое возможно. Лоренс ответил честно. Он понимал, что сейчас ложь ему ничего не даст. Он не желал оставлять попытки выручить Холла. Однако, если бы он сдался, это решило бы все его проблемы. Отрицать... Это было попросту невозможно. Мархей тоже не мог это не понимать. Ясно было, что если выхода они не найдут, Мархей приложит все усилия, чтобы убедить Лоуренса оставить Холлу. В то же время, если такой момент настанет, Лоуренс просто не сможет кивнуть и смириться. Лоуренс был уверен, что он выберет путь в ад вместе с Холлу. Но разумеется... Он желал, надеялся, что столь неприятной ситуации удастся избежать вообще. Все, что оставалось, это придумать план, который позволил бы найти выход из этого безвыходного положения. Я думаю, надо сделать вот что. Подошел он к делу. Я хотел бы попросить вашу гильдию, прежде чем она будет обвинена гильдией Медиоха. Продолжить дело с серебряными монетами трения, пока мы не достигнем наибольшего дохода. Тогда именно этот доход и станет нашим козырем. Услышав предложение Лоуренса, Мархейд широко раскрыл глаза. Подобно тому, как Лоуренс не желал потерять Холло, Мархейд не желал лишиться столь значительной прибыли прибыли, которую можно было чудесным образом извлечь из обесценивающихся серебряных серебряной монеты. Столь большое вложение денег пришлось сделать при столь трудных обстоятельствах. С другой стороны, возможность получить такой доход предоставлялась нечасто, именно поэтому интерес к делу с серебряными монетами мог служить сильной козырной картой. Если ее разыграть, гильдия Медиоха, не колеблясь, вернет холл. Неудивительно, что глаза Мархейта забегали. Если он потеряет вложенные им деньги, это будет все равно, что потерять любимого родственника. Ведь целью этого вложения было получение огромной прибыли. И не от кого-нибудь, а от самого монарха королевства Трени. Самым большим доходом от дела с серебряными монетами Тренни будет получение особых привилегий от короля. Как мы выяснили, у королевской семьи сейчас плохо с деньгами. Таким образом, если наше дело удастся, мы получим от короля значительные преимущества. Если нам придется отказаться от этих преимуществ... Просто обменять эти преимущества на мою спутницу было бы, разумеется, неприемлемо. Ты хочешь сказать, что они должны будут их у нас выкупить? Лоуренс кивнул. Правда, о таких больших денежных операциях он прежде только слышал и сам в них никогда не участвовал. Так что полной уверенности в успехе у него не было. Однако он считал, что если он пройдет к этому как обычной сделке, скорее всего сделка удастся. Если гильдия Медиоха будет видеть на одной чаше весов уничтожение гильдии Милона, а на другое получение особых привилегий от короля, они сочтут второе более выгодным, тогда мы сможем запросить у гильдии Медиоха достойную цену за эти привилегии, так? Хотя эти слова Лоренс произнес без какого-либо обдумывания, в них был глубокий смысл. Идея получения большой прибыли от накопления большого количества монет Трени, которые должны были начать обесцениваться, изначально зиждилась на предложении, что страна, чеканящая монеты трения, другими словами королевство Трени, согласится эти монеты выкупить. Королевство Трени должно согласиться с выкупом монеты по очень простой причине – Оно будет стремиться изъять как можно больше денег из оборота и затем переплавить их. Затем, уменьшив долю серебра, оно отчеканет и выпустит большее количество монет. Например, если 10 монет после переплавки превратятся в 13, это принесет 3 монеты дохода. Хотя для быстрого накопления казны этот способ был хорош, Он должен был привести к падению престижа страны. В будущем недостатки этого способа неминуемо проявят себя сильнее, чем достоинство. И все же королевская семья Трейни пошла на этот шаг, чтобы свидетельствовала о глубине той ямы, в которой она оказалась. И если бы монеты Трейни не были самыми ходовыми деньгами, доход от их переплавки был бы не настолько велик, чтобы королевская семья могла вздохнуть свободно. Гильдия Медиоха прознала о плачевном состоянии королевской семьи Трени, и они начали запасать монеты трения, чтобы затем вступить с королевской семьей в переговоры. Судя по всему, гильдия Медиоха рассчитывала скопить все монеты, имеющие хождение в городах, после чего прийти к королю и сказать примерно следующее. «Мы продадим вам монеты, только если вы согласитесь на нашу цену и гарантируете нам определенные привилегии». Везде, за исключением очень немногих стран, король назывался королем лишь потому, что его богатство или его земли были больше, чем у других аристократов. Кроме того, он должен был пользоваться поддержкой своих подданных. Подданные не подвергали сомнению законность его королевского титула, однако, несмотря на титул, король не имел абсолютной власти над всеми своими землями, более того, Королевская семья не могла распоряжаться собственностью королевства, находящейся под управлением герцогов. Именно поэтому денежные дела королевской семьи обстояли, как правило, немного лучше, чем у других аристократов. Фактически, единственным преимуществом королевской семьи были особые привилегии, которые давались именем короля. Это могло быть право управления рудником, или монетным двором, или рынком право собирать налоги и так далее. Все это привилегии не давали много денег прямо, но если пользоваться ими с умом, из них можно было бы извлекать огромную прибыль. Все равно, что трясти денежное дерево. Скорее всего, гильдию Медиоха интересовала как раз одна из таких привилегий. Какая именно, сказать было нельзя – Но в любом случае, если их сделка пройдет без сучка и задоринки, они обретут силу, которая подстегнет их торговые дела очень и очень значительно. Именно поэтому Лоуренс предложил гильдии Милона план, который должен был позволить выхватить у них из рук эту возможность. Заключался этот план в том, чтобы сорвать больше монет, чем гильдии Медиоха, и начать переговоры с королевством первыми. С точки зрения короля, если две гильдии приходят к нему в одно и то же время с одним и тем же предложением, то они борются за одну и ту же привилегию. Для него такое положение будет малоприятным. Поэтому если он примет предложение, то только от кого-то одного. Если гильдии Милона удастся повернуть дело первым, гильдия Медиоха распрощается с надеждами на привилегии а значимость королевских привилегий переоценивать невозможно. Если то, что добавить гильдии медиоха можно купить за деньги, они не поспеют за ценой. Для гильдии Милона, конечно, эти привилегии тоже важны, но в сложившихся обстоятельствах она удовлетворится и меньшей ценой. Однако тот козырь, который у них есть сейчас, Может не только уничтожить наше отделение, но и отправить нас всех на костер. Ты уверен, что они согласятся на запрошенную нами цену? Если король узнает, что ведет дела с гильдией, которой грозит костер, не создаст ли это ему некоторых трудностей? Архита отразилось потрясение. Похоже, он сразу понял значение слов Лоренса. Власть церкви была превыше власти, правителей огромных королевств и даже империй. Не то, что короля такой маленькой страны, как Трени. Вдобавок, король Трени находится в тяжелом денежном положении. И неважно, по каким причинам не мог свободно распоряжаться деньгами. Несомненно, он будет стараться любой ценой избежать конфликта с церковью. Как только мы подпишем соглашение с королем, Гильдия Медиоха не сможет нас преследовать, иначе церковь обратит взор не только на нас, но и на короля. А значит, Гильдия Медиоха навлечет на себя королевский гнев. Да, ты прав, однако, думаю, они все равно от борьбы не откажутся. Но если они будут упираться, то мы и они рухнем вместе, верно? Да. Так, значит, мы включим твою спутницу в ту цену, которую они должны будут уплатить за королевские привилегии, верно? «Да». Мархейт погладил подбородок. Затем он кивком выразил согласие и опустил взгляд вниз. Лоуренс догадывался, что глава отделения гильдии сейчас скажет. Но он сделал глубокий вдох и напряг живот. Проблема не была неразрешимой, и Лоуренс гильдия гильдии Милоны все еще могли получить немалый доход – Однако, предложенный Лоуренсом план имел свои трудности и препятствия. Если окажется, что преодолеть эти препятствия слишком тяжело, Лоуренс опять окажется перед выбором – бросить Холу или пойти на костер вместе с ней. И он знал, что выбор в пользу первого не сделает никогда. Мархит поднял голову и сказал. «Предложенный тобой план выглядит очень разумным». «Однако я уверен, ты и сам понимаешь, что осуществить этот план будет очень трудно. Вы имеете в виду, как мы собираемся определить гильдию Медиоха?» Мархит вновь потер подбородок и кивнул. Лоренс, следуя продуманному им сценариям, ответил. «Я имею основания считать, что гильдия Медиоха не успела еще накопить большое количество монет. И какие это основания?» Основания такие, они не передали холод церкви сразу же, как только схватили. Если бы у них уже было достаточно монет, они бы действовали быстро, стремясь уничтожить вашу гильдию. Однако они этого до сих пор не сделали, а вместо этого пытаются предотвратить наши действия. По-видимому, они опасаются, что к тому времени, когда после многих судилищ гильдия Милона все же будет признана виновной, вы уже успеете заключить сделку с королем. Иными словами, гильдия Медиоха считает, что у вас уже достаточно много монет, чтобы вы могли начать переговоры. Это значит, что они не уверены в своих силах. Мархет сидел, закрыв глаза, и внимательно вслушиваясь в речь Лоуренса, Лоуренс тем временем набрал в грудь воздуха и продолжил. Кроме того, я полагаю, гильдия Медиоха не желает, чтобы кто-то вне ее Узнал о том, что они собирают серебряные монеты Тренни. Они ведь хотят воспользоваться слабостью короля. Если аристократ начнет переговоры с королем, заявляя, что он совершенно случайно имеет на руках большое количество серебряных монет и может их продать, его ни в чем не обвинят. Даже если всем будет совершенно очевидно, что это неправда, его действия будут расценены как забота о своем будущем, и его отношением с королем не будет нанесен ущерб. Кроме того, Эти действия никому не нанесут вреда. Далее, есть люди вроде Зелана, цель которых находить нас, бродячих торговцев, и делать нам свои предложения. Я думаю, они нужны для того, чтобы мы, бродячие торговцы, собирали серебряные монеты, а они бы потом нашли возможность купить эти монеты у нас. Ведь любой торговец захочет избавиться от денег, которые обесцениваются. Конечно, большинству людей действия Зелана покажутся странными, но пока есть люди, желающие покупать деньги, найдутся желающие их продавать. Конечно, это все мои предположения, но мне кажется, что они верны. Поскольку гильдия Медиоха действует тайно, я уверен, они сами не будут скупать монеты, открытые в больших количествах. Ведь если они начнут открыто скупать монеты, «Не только Гильдия Милона, но и другие обнаружат, что с монетами Трени происходит что-то необычное, верно?» Мархейт медленно кивнул. «Исходя из всего этого, я делаю вывод, что у нас есть шансы на успех». Мархейт негромко простонал, словно ему было больно, и закрыл глаза. Цепочка предложений выглядела весьма достоверной, однако это были всего лишь предложения. Возможно, гильдия Медиоха просто-напросто не желала сердить гильдию Милона и лишь поэтому не выдавала холу церкви. Но как бы там ни было, гильдия Медиоха показала себя совершенно неразборчивой в средствах, однако они неразборчивы в средствах, то почему не используют предоставившийся им шанс? Хорошо. Похоже, гильдия Медиоха действительно еще не готова к переговорам. Какие действия собираешься предпринять ты? Я выручу Холла, а потом мы скроемся до завершения всего дела. Это полное безрассудство! Я знаю, что нам вряд ли удастся скрыться навсегда. Однако мы сможем выиграть время. Поэтому я покорнейше прошу вашу гильдию за это короткое время собрать как можно больше монет после чего начать переговоры с королем. Невозможно! Значит ли это, что ваша гильдия отказывается от холла? В таком случае, я намереваюсь начать давать неприятные для гильдии Милона показания. Ни у кого из присутствующих не возникло сомнения, что это была угроза. Услышав зловещее, дышащее предательством слово Лоренса, Мархет насупился. Его кубы шевелились, словно он бормотал что-то про себя. Даже если гильдия Милона отречется от Холло, что-то сделать с договором, заключенный между гильдией и Лоуренсом с Холло, будет невозможно. Если церковь устроит суд по мнению Мархейта, лишь четыре шанса из десяти были за то, что их признают невиновными, и даже в этом случае им придется уплатить крупный штраф. То, что Лоуренс будет свидетельствовать против гильдии Милона, никаких сомнений не вызывало. Мархит был в затруднении. Он совершенно не понимал, что ему следует делать. Ведь это Лоуренс воспользовался возможностью подтолкнуть его в правильную сторону. «Если гильдия Милона окажет помощь, укрыться на один-два дня будет вполне достаточно. Более того, со мной будет не кто-нибудь, а волчица-перекидыш». Если она побежит со всех ног, никакому человеку ее не догнать. Разумеется, Лоуренс не знал в точности, насколько Хола сильна, но говорил, стараясь выглядеть как можно более убедительным. Хола поймали лишь потому, что она отвлекла на себя врагов, чтобы я смог добраться сюда. Если бы мы не преследовали такой цели, Если бы мы хотели всего лишь убежать, она бы ни за что не позволила себя схватить. Позвольте спросить, сколько времени необходимо вашей гильдии, чтобы собрать достаточно монеты переговоров с королем? Ты... ты спрашиваешь, сколько нам нужно времени? Напор и решительность Лоуренса Мархита просто ошеломили. Но тем не менее, он продолжал раздумывать. Его глаза непрерывно пекали. Лоренс прикинул, что если сумеет выручить холло, и если гильдия Милона им поможет, они смогут прятаться не меньше двух дней. Патио был древним городом. Его здания хранили много секретов. Проулки петляли и извивались. Если кому-то по-настоящему нужно было спрятаться подходящих мест, можно было найти больше, чем шерстинок на корове раз не сомневался, что если враг лишь гильдия Медиоха, он сможет укрыться без труда. Мархит открыл глаза и сказал. «Если мы отправим всадника в Трыни сейчас, он доберется туда к закату. Если с ним ничего не случится, конечно. Если переговоры начнутся незамедлительно, он вернется к завтрашнему утру. Разумеется, чем сильнее затянутся переговоры, тем позже он вернется». Вы еще не удостоверили, сколько серебряных монет у вас на руках сейчас. И все же вы убеждены, что выслать гонца для начала переговоров уже можно. Мы знаем размеры нашего хранилища для монет. Поэтому мы можем грубо оценить, сколько монет еще понадобится, чтобы его заполнить. В начале переговоров мы заявим количество монет близко к пределу нашего хранилища. А когда наступит время самой передачи денег, мы подготовим достаточно монет, чтобы проблем не было. «Даже если гильдия с самого начала предложит сделку, зная лишь примерное количество монет, если только к нужному сроку монет будет больше собрано, чем нужно, все будет в порядке». Идея звучала довольно логично, однако, чтобы придумать такой безрассудный способ, в переговоров с королем для достижения своих целей требовался талант по-настоящему крупного торговца». Кроме того, чтобы заставить короля думать, что столь хорошие условия мог получить лишь он и исключительно благодаря своей силе жизненно необходимо было предложить ему такое количество серебра, ради которого король действительно был бы готов на все. С учетом всего этого, идея начать переговоры, зная количество монет лишь приближенно, казалась слишком уж дерзкой. Однако Лоренс чувствовал, что раз Мархет предложил столь безрассудный и опасный план, значит он всерьез намерен этот план осуществить.